я очень рассчитываю на вашу помощь сказала она серьезно мне нужно столькому научиться нам ведь в россии придется все создавать с нуля и директор сразу перестал строить глазки талию отпустил так то лучше знаю видел вы храбрая женщина мадмуазель вероника ваши дома престарелых это ужас поместить бы туда клару кондратьевну пусть только на одну неделю Он мечтательно улыбнулся. «Но нет, даже ей я этого не желаю. Хотя, конечно, она очень утомительная особа». «Откуда у вдовы советского партработника средства оплачивать все это?» Вера кивнула на замок, фонтан, чудесные клумбы. «Откуда у вдовы советского партработника средства оплачивать все это?» это порода людей оказывается наверху при любой политической системе сын мадам забудька служит в московской мэрии на очень как это называется хлебной до да, хлебной должности я понимаю у каждой страны свои особенности мне объяснили что в россии многовековая традиция в Кто верно служит государству, тот получает неофициальную привилегию извлекать доход из своей должности. У нас, конечно, невозможно представить, чтобы служащий парижской мэрии платил частному мезон-дретрет шесть тысяч в месяц за содержание матери. Налоговая полиция немедленно, как это, сядет ему на хвост. Вера нахмурилась. Мне приятно, когда иностранец со снисходительной миной тыкает тебя носом в недостатки твоей страны. Наши болячки мы вылечим сами, без чужих. Не все сразу. И где, спрашивается, был бы этот Лука Иванович без клиентов вроде Клары Кондратьевны Забудька или Валерия Николаевича Ухватова? Объясните, пожалуйста, как во Франции устроена система мезон-дритретов? Она еще чуть-чуть подсушила тонн. Французский термин употребила за неимением эквивалента в русском языке. Язык не повернулся назвать времена года «домом престарелых» или «домом ветеранов». Шарпанть остановился, горделиво обвел рукой свои владения. «У нас все-таки не обычный мизон-дур-ретрет, а резидент-сервис, резиденция с обслуживанием». «В чем разница? Мизон-дур-ретрет может быть публичным». Uh, «Нет, правильно сказать, общественным, да?» «Я знаю, публичный дом совсем другое». Он засмеялся. Вера же не улыбнулась, изобразила сосредоточенное внимание, типа «пожалуйста, не отвлекайтесь». Директор вздохнул и продолжил, слегка поскучнев. «В Мезон-де-Ротрет могут попасть все пожилые люди, кто хочет. Платят частично государство, частично муниципалитет, частично сам человек из своей пенсии». Сведения о стариках нуждающихся в размещении собирают центра луккоды информационной декорина джеренлог, центра геротоологической информации и координации. Если пенсионер по состоянию здоровья может жить автономно и не хочет никуда переезжать, ему помогают на дому. Размер денежного пособия определяется индивидуально, в зависимости от уровня доходов и как это степени автономности так. «Самостоятельности», – кивнула Вера. «Спасибо, самостоятельности». «Ну, а как это пособие тратить на жизнь в мюзон-де-ретрейт или на независимое существование, человек решает сам». «Чем частный мюзон-де-ретрейт отличается от государственного?» – спросила Вера. «Все, что можно о французской системе, она уже выяснила. Но интересно же послушать мнение специалиста». «Когда больше платишь, получаешь больше. Это естественно». Даже частные мизон-дур-трет все равно половину расходов покрывают за счет государственного и муниципального бюджета. Но человек может купить дополнительные услуги сверхположенного минимума. Например, жить не в комнате, а в целой квартире, привезти свою мебель или домашнее животное. Бывают частные мизон-дур-ретрет, где у каждого свой коттедж с маленьким садом. Самая высокая категория обслуживания – это резидент-сервис вроде «нашей». особенность времена года в том что здесь почти не осталось французских граждан а значит мы существуем фактически без государственной поддержки на принципе самоокупаемости старательно выговорил он длинное слово вы ведь знаете историю нашего дома поскольку директор вроде бы прекратил делать опрошши вера немного расслабилась позволила себе улыбнуться он кажется был создан для русских эмигрантов Да, в конце 60-х наша основательница, у нас ее называют просто мадам, сама по происхождению русская. Она была известный геронтолог и гериатор с собственным независимым капиталом. Решила позаботиться о соотечественниках. За тех, у кого не хватало средств, мадам платила сама. О, это была выдающаяся женщина. При ней здесь в основном жили русские с первой после революционной эмиграции. «Совсем не похожий на мадам Забудька». И снова он засмеялся, а Вера нахмурилась. Директор опять вздохнул. Наверное, решил, что у суровой девицы напрочь отсутствует чувство юмора. А просто Вера не любила, когда персонал подсмеивается над контингентом. Во-первых, это некрасиво, а во-вторых, еще неизвестно, какие мы сами будем в таком возрасте».